Глава шестая. «Ну, раз здесь веселятся, значит, перепута тут нет. Видно, он и вправду дальше отправился к непроизносимым». «Это что-нибудь неприличное?» Вдруг своим тоненьким робким голоском спросил Листик Ластик. «Почему это?» — возмутился Громотей. «Ну, раз нельзя произнести, значит...» «Ничего не значит», — оборвал его Громотей. Это просто согласные звуки, которые пишутся, но не произносятся. Б-Д-Л-Т. Понял? Понял, пропищал листик ластик. На 101-й странице, там, где внизу должна была начинаться тема правописания непроизносимых согласных, никого не было. Зато на следующей, 102-й, царила паника. По странице спотыкаясь и падая, бегали туда-сюда «Д», «Л» и «В» и кричали «Где ты? Отзовись!» А кто-то невидимый отвечал, и в голосе у этого невидимого слышались слезы «Да здесь я! Здесь!» «Да где же ты? Где?» продолжали взывать и метаться по странице «Д», «Л» и «В». Меня нельзя увидеть, отвечал невидимый. Он меня белой краской под названием штрих замазал. Я штрих стирать не умею, вздохнул листик ластик. Тем более, я уже совсем не ластик. Что же теперь будет? Что будет? вопрошали ЛВ и Д. «Ошибки будут, двойки будут, и совсем даже не по моей вине!» Отвечал голос. «Ему, видишь ли, за двойки орден дадут!» «Перепут!» — воскликнули Громотей, Аля и Антон в один голос. «Ужас!» — продолжал невидимый. «Все ребята будут теперь без меня писать. Местность грустный!» тросник и так далее. «Это же неграмотно!» возмутился Громотей. «Так это буква Т разговаривает!» догадался Антон. «Конечно!» «И как же теперь быть?» заволновалась Аля. «Надо как-то ее из невидимой превратить в видимую!» задумчиво заметил Антон. не приложу как!» откликнулась Аля. Но тут над их головами, откуда ни возьмись, закружились красивые синекрылые стрекозы. Они сделали круг, потом еще один, и вдруг, кто же это когда слышал, чтобы стрекозы пели? Сверху донеслась песенка. Свистнул зяблик на заре, что за нежный свист? Грустным утром в октябре с грустью падал лист. «У реки шумит тростник, тросточки колышутся, Буквы пишутся, когда вовсе и не слышатся!» «Конечно! Как я сразу не сообразил! Спасибо, стрекозы!» — воскликнул Антон. «За что это спасибо?» — не поняла Аля. Ну как же!» — продолжал радоваться Антон. «Проверочные слова!» Как только находится проверочное слово, так буква становится видимой. И действительно, штрих как-то сам собой растаял, и перед ними появилась буква Т. Ой, как я перепугалась, что навсегда исчезну, говорила буква Т, радостно кидаясь навстречу своим подружкам. Ну вот, наконец-то мы, непроизносимые, все в сборе. «Хорошо, что ты догадался про проверочные слова!» — обратилась она к Антону. «Но как о них узнали стрекозы? Навсегда останется тайной!» Тут все четыре буквы В, Д, Л и Т взялись за руки, втащили в хоровод Алю, Антона и Грамотейку, закружились и запели. Сердце — сердечко, местность — местечко, несчастный — ненастье, радостный — радость и счастье. Солнце — солнышко, звездный — звезда. Приходи, не поздно, смотри, не опоздай. А буква «В» встала в центре круга и пропела соло. Здравствуй, значит, будь здоров, здравия желаю! «Для проверки мало слов, с трудом их подбираю!» А буква «Т» пустилась в присядку. «В небо выплыла луна, доброй ночи, вестница! Чтоб добраться до нее, не найдется лестница!» В этом слове буква «Т» для чего привешена? Правда, может, слово «лезть» тут слегка замешано? «Лучше ты не проверяй, словарю ты доверяй!» «Ну, развеселились!» – добродушно улыбнулся Громотей. Аля снова завела разговор о доме. «Ну, ты доволен, Громотей? Все в учебнике страница за страницей налаживается. Может, нам все-таки пора домой?» «Так-то оно так», – задумчиво протянул Громотей. «Но кто сказал, что перепут еще на какой-нибудь странице не нашкодит?» «Никто не сказал», – честно подытожил Антон. Не будет мне покоя, а второклассникам хорошей жизни, пока не выставим мы его отсюда далеко и насовсем. Да, согласился с ним Антон, только как-то он от нас все ускользает. Приходим, безобразие его на лицо, а самого нету, лови зайца в поле. Ты чего-то уж заговариваешься, заметила Аля. Поговорка другая: ищи ветра в поле. А я новую придумал про зайца. Огрызнулся Антон. Аля знала, если Антон начинает огрызаться, значит, он голодный. Только чем его тут накормишь? Точками и многоточиями, что ли? Аля уже снова хотела было заговорить о возвращении, как вдруг откуда-то издалека до них донеслась разухабистая, можно сказать, нахальная песня ставки и предлоги скакали по дороге. Я взял и перепутал их дружную семью. Теперь они не знают, что сами означают, а я такой веселый и песенку пою». «Перепут!» — крикнул Громотей. «Скорее бежим! Может, мы наконец-то его настигнем!» «Где это он распевает?» — спросил Антон на бегу. «Двенадцатый параграф на сто двенадцатой странице!» Также на бегу отвечал Громотей. «Раздел приставки и предлоги, он наверняка там!» «Подождите!» — хныкал успевающий за ними листик ластик. «Я не могу так быстро! Я маленький!» «Не отставай!» — отозвался Громотей. «Ждать некогда!» «Мы пока что только на 108 восьмой!» – испуганно заметила Аля. А на 109 странице в упражнениях было такое количество многоточий, что бежать пришлось точно по песку. Всякий, кому приходилось бегать по песку, знает, как это трудно. Ног не вытянешь, а тут еще в этих же многоточиях застрял подъемный кран, который относился к 289 восемьдесят упражнению. Он перегородил дорогу так, что пришлось через него долго и мучительно перебираться. Аля даже слегка поцарапала руку. На 110-й странице опять встретилось препятствие. Натолкнулись на забор из каких-то непонятно к чему относящихся слов. Закрасили, заквасили, выкрасили, выбросили. Разбираться было некогда, все просто перелезли через забор и помчались дальше, потому что нахальная песня, как стало уже совершенно ясно, неслась со 112-й страницы. Я всех перепутал, всех чепухой окутал. Никто не разберется в таких смешных словах. Предлоги как взбесились, в приставки превратились. А где теперь приставки? Их нет, увы и ах. Боже, что творилось на 112 странице? Там было полно каких-то невероятных слов. При этом все слова горько рыдали. «Какой я на стол!» Причитала одно из них. «Ужас! Что может быть уродливее слово у Катя?» «Почему я в сквер?» «Такого слова и в природе нет!» «Вящик! Вы когда-нибудь слышали про такое вящик?» «А берег Что, лучше, что ли?» Пришедшие просто мало сказать, что остолбенели. Они... «Окаменели! Какой вязчик! Какая у Катя!» «Ну все!» — с тоской выдохнул Громотей. «Это конец всему! Из этого кошмара никогда никому не выбраться!» «Стереть бы эти слова!» — заметил, едва переводя дыхание, подоспевший листик ластик. «Если бы я только был по-прежнему ластиком!» «Погодите, погодите!» сказал Антон, глубоко задумавшись. «По-моему, я догадался. Аль, понимаешь?» «Нет, пока не совсем», смущенно призналась Аля. «Ну как же? Мы же это проходили!» настаивал Антон. «Вспоминай!» «Постой, постой. Я, кажется, начинаю соображать». «Вот именно!» – подтвердил Антон. «Не можешь не сообразить! Приставка – это часть слова, ведь так, раз так, то она пишется слитно!» «Ну да! Ну да!» – радостно подхватила Аля. «А предлог – это самостоятельное слово! Оно пишется отдельно!» «Именно! И значит, что?» «Значит, между предлогом и словом можно вставить еще какое-нибудь слово или даже два, если захочешь», — вспомнила Аля. «Сейчас мы все это поправим громотей!» — успокоил его Антон. «Не тужи, Аль, начинай!» Аля подозвала к себе у Катю и медленно отчетливо произнесла. «У девочки Кати есть собачка Такса!» «Поставь на маленький стол вазу с цветами!» — продолжил Антон. «Пойдем гулять в соседний сквер!» — подхватила Аля. «Запакуй книги в большой картонный ящик!» — поспешно произнес Антон. «От родного берега отплывают корабли!» — это веселым голосом произнес Громотей. «Как хорошо иметь дело с отличниками!» — добавил он. Предлоги тут же отлепились от слов, к которым их прилепил перепут. Все стало на свои места. А про приставки даже я понял, пискнул листик ластик. Нельзя сказать вместо «натереть» — «набыстро тереть» или вместо «входить» — «в комнату ходить». Удалеко нести или от начисто мыть, а можно только слитно. Натереть, входить, внести, отмыть. «Браво, ластик!» — сказал Громатей. Нет, громатей не оговорился. Как только листик-ластик обнаружил свои познания в грамматике и произнес последнюю фразу, он тут же перестал быть листиком, а вновь превратился в самый настоящий розовый ластик, каким и был с самого рождения». «Поздравляем тебя, Ластик!» Разом воскликнули Аля и Антон. «Как чудесно, что ты стал снова Ластиком! Это же открывает нам возможность просто-напросто стереть перепута, и все!» «И в учебнике русского языка настанет мир, порядок и покой!» «Да, — сказал Громотей, — верно! Только где же перепут? Я никого не вижу!» «Мы его что...» «Снова упустили?» – растерянно проговорила Аля. «Когда же, наконец?» «Вон, вон, смотрите!» – не своим голосом закричал Ластик. «Там, за кустом, кто-то притаился!» Все опрометью кинулись туда, куда он показывал. И в самом деле, там, за кустом, обнаружился перепуганный перепут. Должно быть, от того, что он столько всего так безобразно и злонамеренно путал, теперь он сам запутался, и при этом в собственных ногах. Ему никак не удавалось понять, где правое и где левое, и поэтому решительно не удавалось встать на ноги и убежать. «Не трогайте меня! Я больше не буду!» В страхе завопил он. Увидев Громотея, Ластика и еще двоих незнакомцев А как же орден Большого Баламута? Ехидно спросил Ластик, подходя к нему все ближе и ближе Ай, ай, ай, вопил перепут Не нужен мне орден, ничего не нужно Ластик, отойди Но Аля и Антон вместе с Громотеем схватили его и крепко держали а ластик, что ж, и маленький ластик может пригодиться для большого и важного дела. Ну, конечно, как вы уже догадались, он начисто стер чернильного перепута. но ну, теперь и без нас в учебнике будет порядок», — радостно заметил Антон. «Теперь некому будет путать и сбивать с толку учеников». «Прощай, Громотей», — сказала Али немного грустно. «Ведь расставаться всегда немного грустно, правда же?» «Удачи тебе, Ластик», — по-мужски сурово сказал Антон. Само собой разумеется, что грамотей знал нужные слова, чтобы Аля и Антон вышли из учебника и оказались в Аленой комнате. Но мы их здесь не приводим, потому что нашему рассказу про Алю, Антона и Перепута наступил конец.